14, 19, 13. Евангельские мотивы в книге «Пополь-Вух». Рождение Христа, Вифлеемская звезда, поклонение трех волхвов. В «Пополь-Вух» присутствуют достаточно ярко выраженные евангельские сюжеты. Сообщается, например, об утренней звезде, которая неожиданно вспихивает на небе и предвещает восход солнца. Историки предлагают нам считать, что тут говорится о планете Венере. Однако ближайшее рассмотрение показывает, что авторы Попо-Львух, скорее всего, имели в виду другое, а именно появление на небе Вифлеемской звезды, предвещающей приход Иисуса Христа и само явление Христа. Посмотрим подробнее, как об этом рассказано. Несмотря на то, что текст, вероятно, был обработан заботливыми редакторами XVII века, Он сохранил свою суть, которая четко в нем просматривается. Писано. Балам Кице, Балам Акаб, Маукута и Ики Балам, то есть Белая Куча, Колумб, Магок и Колумб, были очень счастливы, когда увидели утреннюю звезду. Она поднялась первой, и лицо ее светилось, когда она шла впереди солнца. Немедленно они сняли обёртку с фимиама, ну, ладно, который они принесли с собой с востока и который они собирались возжечь. И затем они развязали три дара, подарка, которые они собирались предложить в жертву. Фимиам, ну, ладно, который принёс Балам Кице, назывался Микстанпом. Фимиам Ладан, который принес Балам-Акаб, назывался Кавикстан-Пом. Фимям, или Ладан, который принес Маукута, назывался Каба-Уиль-Пом. Затем трое, ну, перечисленных людей, взяли свой Фимян, Ладан, и зажгли его, начав танцевать и обратившись лицом к востоку. И они плакали от радости, когда танцевали и жгли свой Фимям свой драгоценный фиемям. Они плакали, поскольку никогда ранее не созерцали восхода солнца. И вот наконец солнце взошло. Конец цитаты. Свою радость выражает весь мир. Радуются животные и так далее. Писано: Священники и приносящие жертвы упали на колени. Велика была радость. Свет упал на все племена одновременно. Перед восходом солнца сырой и грязной была поверхность земли, перед тем как солнце взошло. Однако затем солнце взошло и пришло как человек. И явило себя, когда родилось и осталось неподвижным. В скобках: на небе услужливо вставляет современный переводчик примечание автора. Как зеркало, заведомо это было не то самое солнце, которое мы видим. Конец цитаты. Затем описывается радость всего мира, всего живого. По нашему мнению, здесь вполне ясно описаны следующие известные события. Первое появление Вифлеемской звезды, возвестившей рождение Христа. Второе рождение Христа как солнца для всего мира. Третье три волхва, увидевшие Вифлеемскую звезду и пришедшие поклониться младенцу Христу, чтобы поднести ему дары заслуживает особого внимания, что американская Библия Ветхая специально настаивает на отличии этого солнца от обычного солнца, которое мы видим. Более того, по Польвух прямо говорит, что это солнце было как человек. Эта примечательная фраза, конечно, не ускользнула от внимания современных комментаторов, и они тоже подчёркивают, что солнце взошло как человек. Но ведь это хорошо известный в христианской традиции образ. В средневековых церковных текстах Христа действительно называли солнцем. Например, у Матфея Властря в его известном собрании святатических правил Константинополь, 14 век, читаем: "Мысленное солнце Христос воссия от гроба". Таким образом, в Библии мая мы видим те же словесные обороты, как и в средневековых христианских европейских текстах.